Глава седьмая В тот день у Сергея не имелось ни причин, ни желания засиживаться на работе. А потому он рванул домой сразу, как только они со Степаном упаковали и оформили для передачи все вещдоки. Пока прогревался анализатор и закипал чайник, он вывалил на стол россыпь пакетиков, по которым разложил взятые образцы. Все пакетики он, разумеется, подписал, но поскольку все они делались в спешке, то теперь он уже не был точно уверен, что помнит значение некоторых надписей вроде «Вер, Ж, Пришлось даже немного поднапрячься, чтобы все расшифровать. Честно говоря, Сергей сам не знал, какой результат рассчитывает получить. Он натаскивал свой анализатор уже довольно долго, но ждать от него особых чудес не стоило. Пускай по чувствительности он не уступал собачьему носу, но от способности разобраться в мишанине запахов искусственный аналог вряд ли мог тягаться даже шестимесячным щенком. Сергей с самого начала подозревал, что чисто техническая сторона проблемы вполне может оказаться лишь верхушкой айсберга. Переложив самую сложную часть решения на плечи алгоритмов обработки, но не думал, что в действительности все окажется настолько чально. Поначалу он даже самонадеянно не стеснялся называть сроки окончания работ, которые весьма скоро начали ожидаемо сползать вправо. Сперва это звучало как «через пару месяцев», затем «до конца года». А потом он и вовсе перестал отвечать что-либо конкретное на вопросы, касающиеся положения дел. В итоге теперь ему никто больше их не задавал, что вполне всех устраивало. До исполнения основных служебных обязанностей его забава не сказывалась, так что ему позволили возиться с своим чемоданом, возможно, втайне надеясь, что из этой задеи в конце концов все же выйдет какой-нибудь толк. Продвижение работ по проекту здорово затормозило то обстоятельство, что с самого начала Сергей двинулся по тупиковому пути. Ему казалось, что достаточно собрать библиотеку простейших базовых запахов, которые он назвал «алфавитом», А затем останется только раскладывать исследуемые образцы на эти буквы и дело в шляпе. Очень скоро, впрочем, он осознал всю абсурдность такого подхода, выражавшуюся в необходимости где-то раздобыть тысячи чистых образцов, самых различных веществ и химических соединений, что выглядело совершенно нереальным. Тогда Сергей избрал иной подход. Больше похожий на живое обучение, нежели на бессмысленную зубрежку. Ведь в реальности собаки не занимаются расчинением запахов на составные части, а сравнивает их с теми, что им уже известны. И начал он создание создания некого собирательного эталона запаха человека, благо за образцами далеко ходить не надо. В качестве источника материала для работы послужили его коллеги и знакомые, которых он донимал целую неделю. Но реализация этого замысла на практике оказалась далеко не такой легкой и гладкой, как предполагала теория. Одна только борьба с дезодорантами чего стоила, да и ватные палочки, которыми он брал пробы, тоже внесли свою лепту. От упаковки к упаковке их собственный запах мог разниться довольно сильно. Тем не менее, шаг за шагом, Сергей все же двигался к своей цели и вскоре уже мог сделать некоторые предварительные выводы. Главных было два. Во-первых, в запахе всех людей имелись ясно различимые общие черты, которые сохранялись при любых обстоятельствах и которые не в силах была забить никакая парфюмерия. Так что, определив соответствующий усредненный шаблон, в любом взятом наугад образце можно было выявить наличие запаха человека. А во-вторых, в рамках данного шаблона каждый человек имел свой характерный отпечаток, позволявший умеренно отличать его от других. То есть, имея на руках образец запаха подозреваемого, Сергей теперь мог с высокой степенью достоверенности определить, прикасался ли он к тому или иному предмету, или наоборот, обнюхав ботинок, он мог выделить из полученного спектра образец запаха его владельца и таким образом выяснить, кому этот ботинок принадлежит. Можно было в конце концов просто идти по следу, как заправская служебная овчарка, хотя для этого его анализатор оставался еще слишком медлительным. Но в перспективе... Агрегат коротко пискнул, сигнализируя о готовности к работе, оторвав Сергея от очередного погружения мечты. Дальнейшую последовательность действий он отработал почти до автоматизма. Начальная калибровка, чтобы отстроиться от запахов, присутствующих в окружающем воздухе, «Калибровка по носителю», — Сергей сунул в приемник чистую ватную палочку, — «и можно приступать». Он не относился к тому типу мазохистов, которые все самое интересное и вкусное оставляют напоследок, а потому сразу же схватился за пакетик с пометкой «share.pluscare», то есть «шерсть и кровь», тот самый клочок слипшихся черных волос. Должен же он доказать Степану, что в деле замешана собака. высветившийся на экране спектрограмма напоминала чистокол засохших елок на болоте, Но Сергея такая картина не страшила. Он уже знал, как разбираться с такими шарадами. Выводив из архива человеческий шаблон, он совместил его с графиком. Программа немедленно отреагировала, подтвердив его предположения и подсветив совпадающие пики. Человеческий след тут определенно присутствовал. Но это и ожидалось. А как насчет собачьего? К сожалению, у Сергея не имелось возможности собрать достаточно репрезентативную выработку четвероногих добровольцев, чтобы сформировать соответствующий шаблон. Ему пришлось довольствоваться образцами, взятыми у двух соседских мопсов. Оставалось лишь надеяться, что они окажутся достаточно типичными представителями своего вида. Когда он наложил на графике второй шаблон, выяснилось, что в некоторых местах человеческие и собачьи шаблоны пересекаются. Получалось что-то вроде уравнения с двумя неизвестными, где найти одно можно только зная другое чтобы аккуратно извлечь из имеющихся данных образец запаха подозреваемой собаки следовало максимально точно знать форму паттерна смешавшегося с ним запаха человека что ж можно попробовать образцы то есть сергеем овладел азарт в какой то веке его анализатор вот вот мог выдать реальный и полезный результат именно для таких вот арифметических действий с запахами он и создавался пусть даже результат этот пока лишь аргумент в споре со степаном главное продемонстрировать что от всей разработки есть практическая польза, есть толк. Первым под руку подвернулся пакетик с образцом, взятым с одного из предметов нижнего белья погибшей девушки. Конечно, вполне возможно, что именно ее кровью была обрызгана стена, который прилип клочок к шерсти. Руку ей там здорово разодрали. Сергей засунул палочку анализатор и недовольно поморщился, увидев, насколько сильно искажена спектрограмма примесями от обильной парфюмерии. «Ну да ладно». Прочих посторонних запахов тут быть не должно, а искомый образец можно вытащить, если отсещу лишнее при помощи человеческого шаблона. Через пару минут он уже имел на руках все нужные данные, но даже беглое сравнение ясно показало, что к клочку шерсти убитая блондинка отношения не имела. Ладно, кто там следующий? Охранник? Вполне может быть. Вот только надо убрать запах металла и пороховой гарри. Тоже мимо. Круг подозреваемых неумолимо сужался. В запасе еще оставались образцы, взятые с вещей, принадлежавших застреленному охранникам клиенту. Вот так всегда. искомое постоянно оказывается в последнем кармане. Сергей привычным движением зарядил анализатор и запустил процесс снятия спектрограммы, а после озадаченно устаялся на высветившийся график. «Это что еще за ерунда?» — пробормотал он. Следующий день не задавился у Сергея с самого начала. Отчаявшись добиться от своего анализатора сколь либо вменяемого результата и не найдя никаких огрехов в программном обеспечении, он тщательно протер спиртом весь в тракт и, ожидая, пока прибор просохнет, прилег на диван, чтобы обдумать полученные данные. Когда он открыл глаза, солнце уже вовсю светило в окна. Сумбурные, скомканные сборы и наспех затолканный в рот холодный завтрак настроение, понятное дело, не улучшили. К счастью, Сергеев... Удалось проскользнуть на своё рабочее место, не попавшись на глаза никому из руководства. И только тогда он смог слегка перевести дух. «Дядя пропал», — дежурно поинтересовался Степан, бесцельно качаясь в своём кресле. «Проспал, блин!» «С электроносом наигрался?» «Ну да». «Каков твой вердикт?» «Бред». «Даже так? А поконкретней?» «Да я и сам не знаю, в чём там дело». Сергей стало и потёр глаза которые так и закрывались, несмотря на вылитую большую кружку кофе. Чуть умом не двинулся, пытаясь разобраться. «Дай-ка мне еще раз на вчерашней фотографии глянуть, может, и я прозевал что?» «Как интересно!» — протянул Степан, перестав раскачиваться. «Что именно ты-то надеешься там обнаружить, если не секрет?» «Откуда мне знать? Я хочу сообразить, откуда мог взяться тот пучок черных волос? Быть может, у кого-нибудь была одежда с меховой оторочкой?» прошу бы ты уже спрашивал?» «Чем, черт не шутит? Ты не помнишь, у того голого ранения в голову не было?» «Нет, не было. Все три пули в корпус». «Ладно, к чему гадать попусту?» Сергей подтащил свое кресло поближе к столу коллеги. да еще разглянуть м, м м тот смущенно почесал нос. «Не хочу тебя огорчать, но посмотреть не получится. Я все стер». «Ну зачем?» «По прямому указанию Крутицкого. У нас тут с самого утра...» крутится какой-то ушлый хмырь из ФСБ или еще откуда-то. Всех на уши поставил. Он вместе с Крутом этим прыщавым из IT-отдела стоял у меня за спиной, пока я все файлы не удалил. Потом еще они потребовали зачистить свободное место на диске, чтобы уж наверняка...» — Степан развел руками. «А карточку из фотоаппарата они еще вчера забрали, так что извини, тех фотографий у меня больше нет». «Вот как!» Сергей даже немного растерялся и не мог сообразить, как ему следует реагировать на такую новость. «Ишь, как они... ретиво!» «Стоп! Я же отсылал несколько фоток Лариске! Они остались у меня в почтовом ящике!» Он метнулся к своему компьютеру и застучал по клавишам, но вдруг застыл и поддался вперед. Его рука оторвалась от клавиатуры и медленно поднялась, кнув пальцем в экран. «Это что еще за новость? Что случилось? Кто лазил в мой почтовый ящик?» «В каком смысле?» «Тут кто-то потер мои письма. Что, все?» «Нет», — Сергей постучал пальцем по экрану. «Я вчера Лариске фотки отсылал, а потом она мне ответила. Что сказала?» «Ха!» «Предложил узнать, не сбегал ли крокодил из зоопарка. Так, теперь кто-то удалил из моего ящика оба этих письма. Все остальные на месте. А может, ты сам?» Осторожно предложил Степан. «Не держи меня за идиота!» Сергей раздраженно оттолкнулся от стола. Я пока еще помню, что я делал, а чего нет. Кроме того, в таком случае, они переехали в папку с удаленными письмами, но их там и нет. Кто-то очень сильно хотел от них избавиться. Вытер начисто. Как из моего компьютера. Черт. Кратистский совсем уже чувствомеры лишился. Кто давал ему право лазить мой личный почтовый ящик, как себе домой? Он бы еще дома у меня в столе порылся. Почему нет? Хакер хренов. Да не распаляйся ты так. Попробовал успокоить его коллега. Успокойся. «Ничего смертельного ведь!» «Успокоиться?» Сергей был явно не настроен на полюбовное улаживание вопроса. «Кто-то взламывает мой личный почтовый ящик, роется в моей переписке, что-то там удаляет на свое усмотрение, а я, по-твоему, должен успокоиться и делать вид, будто так и должно быть, черта с два. Где Крутицкий сейчас?» «Эм... Я думаю, лучше сейчас его не теребить без особой нужды». «Как раз мой случай». «Вряд ли ты сможешь добиться от него какой-нибудь толку». Он, как мне кажется, в данный момент немного не в форме. — Как-то? Выпивший, что ли? — Нет, но когда он сюда заходил, то выглядел как-то странно, как-то напряженно, что ли. Степан поморщился, словно подбор нужных слов требовал от него физических усилий. — Я еще никогда его таким не видел. — Он был напуган? — Не уверен, можно ли употребить такое слово по отношению к Крутву, но оно кажется мне весьма уместным. — «Крутицкий? Напуган?» — Сергей вытарышался на приятеле «Согласен, звучит сомнительно, но другого объяснения я предложить не могу». Они немного помолчали, обдумывая данные обстоятельства. Их начальник, монументальный и хронически невозмутимый человек, являлся воплощенным идеалом неподкупного и неустрашимого следователя. Он прошел через все последние горячие точки, побывал в бандитском плену, да и потом здесь, в Москве, Ещё успел повидать такого, в сравнении с чем меркнут даже ваххабитские застенки. Казалось, что его душа уже настолько закалилась или очерствела, что уже ничто не способно вывести его из равновесия, а тем более испугать. Но вот, похоже, что-то датыскалось. «Это знаешь», — добавил Степан, немного поразмыслив. «По-моему, Крут к взлому твоей почты никакого отношения не имеет. Ему было бы проще и быстрее уладить этот вопрос прямо с тобой». Да и отношения с подчиненными портить не резон так что это не его рук дело не тереби мужика зря очень надо выключив компьютер сергей поднялся и сдернул куртку с вешалки ты куда собрался пойду проветрсь немного заодно и рабочее настроение поищу обронил где то видимо слегка остыть действительно стоило сергей вообще старался придерживаться правила не принимать сколько либо важных решений под влиянием сиюминутного порыва Можно таких дров наломать, что последствия всю оставшуюся жизнь расхлебывать придется. Прогулка до парка и обратно как раз позволит привести мысли в порядок и успокоить нервы. Еще спускаясь по лестнице, он пришел к выводу, что Крутицкий действительно вряд ли имеет отношение к взлому его почтового ящика. Для него издержки такого шага неминуемо перечеркнули бы всевозможные выгоды. Скорее всего, он даже и не в курсе того, что случилось. «Ну и ладно». Заведем новый почтовый ящик, ничего тут не поделаешь. Главное, не заглядывать в него с рабочего компьютера. Чем меньше следов остается, тем лучше. Да и Ларисе надо посоветовать». Сергей вдруг встал прямо посередине лестницы и запустил руку в карман. Ему пришло в голову, что письмо с фотографиями вполне могло сохраниться в ящике получателя. Или же Ларискин ящик точно так же могли вычистить невязываемые хакеры. Черт, надо бы узнать, как у нее дела. «Аппарат абонента выключен или находится?» Оборвав несчастную рободевушку на полуслове, Сергей сунул телефон обратно и двинулся дальше, решив перезвонить еще разок попозже. Однако, выйдя в коридор, он был вынужден снова притормозить, поскольку за стеклянными дверями холла увидел знакомую рослую бритоголовую фигуру. Забавно. Еще пару минут назад он буквально рвался поговорить с Крутицким по душам, но сейчас Сергей неожиданно понял то вовсе не горит желанием пересекаться со своим боссом. Ему стало даже немного неловко от того, что он подозревал его во взломе своей почты. Даже отсюда, со спины, Сергей видел, что Крут пребывал явно не в лучшем настроении. Он ссатулился и размеренно кивал, соглашаясь со всем, что говорил его собеседник. Невысокий и щуплый темнолосый человечек. Выглядела данная сцена настолько непривычно, что даже немного пугало. Сергей замешкался идти дальше к выходу означало неминуемо столкнуться с крутицким и его оппонентом а этого ему сейчас хотелось как раз меньше всего с другой стороны возвращение в лабораторию выглядело бы просто глупо а сромиться перед степом не хотелось темноволосый скользнул по сторонам взглядом на мгновение задержавшись на застышем посреди коридора сергея черт не стоило так откровенно на них таращиться еще начнут чего доброго вопросы задавать всякие не желая привлекать в себе излишнее внимания Сергей поспешно нырнул в открытую дверь буфета. В конце концов, нервы можно успокоить из за чашечкой кофе с латрушкой. Он предавался этому увлекательному занятию минут пятнадцать, приступив уже ко второй чашке, когда обнаружил, что является предметом чего-то пристального изучения. Похоже, что незнакомец стоял возле него столика достаточно долго, но Сергей был настолько погружен в свои невеселые мысли, что заметил его только сейчас. «Слышь?» «А тебя знаю!» — воскликнул тот, когда Сергей сфокусировал на нём свой взгляд. Не дожидаясь приглашения, парень плюхнулся на стул напротив. Рослый, коротко, почти под ноль стриженный, он мог сойти из-за какого-нибудь дворового гопника, отпущенного под подписку после дачи показаний. на такого рода типы посещали заведения где работал Сергей, через другой подъезд. Да и стиль его одежды, пусть и казуальный, но строгий и явно не самый дешёвый, не вязался с первоначальной догадкой. «Я тебя позавчера в Вишневой аллее видел», незваный гость взял с места в карьер. «Ты один из спецов, что там с пипетками возились, верно?» Сергей с демонстративной неторопливостью сделал еще один глоток остывшего кофе. Он не считал себя шибко важной персоной, внешней солидности ему откровенно недоставало, но все равно, как опытный специалист, мог рассчитывать на толику уважения. А потому он откровенно недолюбливал незнакомых людей, с ходу обращавшихся к нему на «ты». Кроме того... Вся эта история с ночным клубом была самым распоследним, что ему в данный момент хотелось бы обсудить. А еще этот пассаж про пипетки. «Возможно», — произнес он, стараясь вложить в свой голос максимум холода. «Я, Егор», — его собеседник протянул руку через стол, — «а тебя как звать?» «Сергей». Протянутую руку пришлось пожать, чтобы не опускаться до откровенной грубости. «Что у вас тут за ерунда творится? Вчера я битый час, наверное, отвечал на вопрос этого вашего следака». Парень кивнул куда-то за спину. Он еще просил меня немедленно сообщить, если я что интересное вспомню, и обещал держать меня в курсе расследования. А сегодня, когда я к нему подошел и хотел узнать последние новости, он сделал вид, что не узнает меня, и вообще понятия не имеет, о чем речь идет. Ему что, значит память отшибла? — Возможно, — повторил Сергей, равнодушно пожав плечами. — Колян был моим другом, и когда я узнал, что его убили, то сразу же сорвался и примчался на место, прямо посреди ночи. Я поклялся, что не успокоюсь, пока не найду и не прикончу ту мразь, которая это сделала. Вчера мне показалось, что и вам не терпится распутать это убийство, но бац! Прошел всего один день, и теперь до поисков преступника уже никому нет дела. Что случилось?» «Мы больше не ведем эту тему», — ее передали в другой отдел. «Какой?» «Черная дыра», — Сергей невесело усмехнулся. «Оттуда еще никто не возвращался. Они мастера прятать такие истории под сукно и спускать на тормозах. Эксперты, асы». У всех причастных память отшибает на раз. Это убийство решили замять? Они что, совсем рехнулись?» В порыве гнева Егор ударил по столу, и если бы чашка с кофе не была бы уже пуста, её содержимое вполне могло оказаться у Сергея на штанах. «Тише ты, не киптись. Скандалу делу не поможет. То есть человек мне пару раз жизнь спасал, а я теперь об его память ноги должен вытереть, так? Черта с два! Я своих друзей не продаю, в отличие от некоторых». Егор состроил что-то вроде презрительной гримасы. «Сколько вам за это занесли-то? Вот конкретно тебе сколько?» Странно, но Сергей более не ощущал себе злости или раздражения на своего бесцеремонного собеседника. Быть может, потому что уже исчерпал свой запас этих негативных эмоций на сегодня. Или же потому, что чувствовал себя находящимся по одну сторону баррикад, сидящим напротив парнем. Их обоих бесило существующее положение вещей и руки чесали, что-нибудь сделать, чтобы восстановить справедливость. Ну или хотя бы надрать задницу тому, кто так бесцеремонно с ними обошелся. Конкретно мне взломали почтовый ящик и прошертили всю личную переписку, потеряв все письма, в которых упоминалось расследуемое дело. Меня даже не спросили, Сергей криво усмехнулся. Так что, если мне чего и занесли, то разве вирус какой? Хм, сообразив, что в данной ситуации он имеет дело не со злоумышленником, а с еще одним потерпевшим егор сбоял обороты сочувствую кого хоть отмазывают то есть предположение не -а. единственное что можно сказать с уверенностью так это то что в истории замешаны какие то весьма важные шишки но моей памяти всякое бывало но еще никогда зачистка не проводилась такой маниакальной тщательностью тут уж речь идет не о том чтобы занести а о том чтобы кого нибудь особо непонятноливого вполне и вынести могут Крутицкий вон, уже второй день ходит с таким видом, будто у его виска кто пистолет заряженный держит. Крутицкий? Следователь? Ага. Он в Афгане под душманские пули в полный рост ходил. Ни бога, ни черта не боялся. А сейчас аж сам на себя не похож. Даже съежился как-то. И ради кого так стараются? Какой-нибудь министерский сыночек накосячил? Сложно сказать, вздохнул Сергей. Меня и самого все происходящее здорово нервирует и даже немного пугает. Никто бы не стал так напрягаться ради спасения чьей-то, пусть даже очень важной, задницы. Достаточно ведь уничтожить улики и вещдойки. Фото и видеоматериалы, если есть, чтобы убедительного компромата не оставалось. А всякие там разговоры до да пересуды никого особо не волнуют. Улик-то конкретных нет. Но тут совсем другое дело. Цель в том, чтобы некое событие вычеркнуть из информационного поля полностью, как будто его и не было вовсе. Чтобы о нем никто ничего не помнил даже. Тут уже пора на и попахивает. К нам на сей раз даже специального смотрящего прислали. Хотя обычно мы прекрасно управлялись сами своими силами. Откуда? Понятия не имею. То ли из ФСБ, то ли из ФСО. Попахивает администрации президента. Егор с понимающим видом покачал головой. Пф. Даже если в деле сам замешан, то это все равно не заслужило бы подобного шмона. Сейчас бы вся контора только и делала, что обсуждала пикантные подробности, да посмеялась А что, тоже человек, в конце концов, с кем не бывает и все такое. Лишь бы доказательств не было, а там тряпись на здоровье. Так что тут дело в другом, тут все гораздо серьезней. Что же это за люди такие, — недоверчиво хмыкнул Егор, — что они круче самого президента? Неизвестно, что дернуло Сернея за язык. Да он и сам не смог бы объяснить, почему вдруг решил пуститься в откровение с человеком, которого и знал-то всего несколько минут. Но ему требовалось хоть как-нибудь выговориться выпустить пар. «Знаешь», – медленно проговорил он, почесав нос, – «ты можешь смеяться, но, по правде говоря, у меня есть серьезное подозрение, что в этом деле замешаны, если можно так выразиться, не совсем люди».